Глава 10. Искусственный интеллект и голос. Новый рубеж розницы. В своих 30% поисковых запросов на всех платформах, планирующих отказаться от экрана к 2020 году, пользователи неизбежно станут полагаться на то, что Alexa считает лучшим. Хизер Пембертон Леви. Вице-президент Гартнер. 2016 год. Итак, резюмируем ключевую роль технологии, проявлявшуюся до сих пор в успехе Amazon и розничной индустрии в целом. Мы рассмотрели здесь, как глобальные технологические драйверы помогли облегчить рост Амазон и почему для нее было реально воспользоваться преимуществом этих драйверов, если бы она не была в первую очередь именно технологической компанией. Все объясняется тем, что покупатель на своих условиях освоил интернет, сенсорные экраны и мобильные приложения среди прочих технологических новшеств. Мы также обсудили, как технологические возможности затем позволили ей применить свою способность к инновациям на распутье в покупках между функциональным и забавным. К таким инновациям Amazon относятся AWS, Prime, prime PrimeNow, и Prime Day, торговая интернет-платформа и торговые сервисы, патент OneClick, Pay with Amazon, а также ее Dash Buttons и Want. Технологические драйверы, используемые Amazon, помогли ей разработать маршрут клиентского похода по магазину электронной коммерции и предоставить покупателям новые впечатления, включая часовую доставку и автоматическое пополнение запасов. Но мы целенаправленно оставили напоследок самое революционное из всех ее нововведений – голосовую технологию. Описав также воздействие первых двух глобальных технологических драйверов, повсеместное подключение и всепроникающие интерфейсы на розничную торговлю как отрасль и историю с доминированием на ней Amazon, предоставим теперь третьему драйверу, автономным вычислениям, наряду с голосом, вступить здесь в свои права. Для того, чтобы понять влияние этого третьего технологического драйвера на судьбу Amazon, важно понять различие между технологическими системами, запрограммированными на автоматизацию и диджитализацию процессов, ранее выполнявшихся вручную, интенсивных и подверженных ошибкам и теми технологическими системами, программы которых позволяют им решать проблемы без директивных указаний, то есть автономно. Эти системы также описываются как машины, которые учатся, порождая развитие ветви искусственного интеллекта под названием «машин лёнинг». Разработка автономных вычислений, как выход за рамки простой автоматизации для устранения необходимости вмешательства человека, не была бы возможна без массовых сетевых систем, таких как интернет, плюс наличие некоторых средств доступа к хранимой ими информации, например, настольных клиентских ПК, а также смартфонов и планшетов. Подобные облачные вычисления развиваются из стремления к повсеместному взаимодействию и доступу к хранилищам данных, также являющегося важным строительным блоком системы автономных вычислений. Big Data — большие данные, генерируемые в результате все более широкого распространения интерфейсов, поощряющих пользователей оцифровывать все большую часть своей жизни, от музыки и сообщений до личных воспоминаний, снабжают эти системы разнообразными и потенциально неструктурированными данными, данными столь необходимыми пользователям для прозрения среди бесчисленных сценариев развития событий типа «что если». Наиболее значительное проявление стремления к все более автономным вычислительным системам – это искусственный интеллект. Со своей стороны, искусственный интеллект сделал реальностью магазины без бессказ, робототехнику, беспилотные автомобили, дроны и голосовые помощники, и мы только начали использовать его потенциал. Действительно, маркетинговые исследования фирмы The Inside Partners прогнозировали, что расходы на искусственный интеллект в рознице превысят 27 миллиардов 200 миллионов долларов к 2025 году, увеличившись на 49,9% CAGR, от оценочных 712 миллионов 600 тысяч долларов в 2016 году. Не случайно поэтому, что AWS уже располагает огромными массивами данных о своих клиентах, а его неустанное стремление к упрощению во имя нововведений поддерживает доминирование компании в быстро развивающейся области искусственного интеллекта и его применение через голосовые системы. Ценность рекомендаций Определив искусственный интеллект как кульминацию основных технологических драйверов в ходе сегодняшних инноваций, вытекающих из необходимости создания более автономных компьютерных систем, в частности, Перед тем, как окунуться в голосовую технологию, как ее апофеоз, необходимо провести исследование того, как Amazon извлекает выгоду из развития систем искусственного интеллекта в рамках собственного бизнеса. Причем она делает это не только в домах своих клиентов, как мы констатировали в случае с драйверами повсеместного подключения и всепроникающих интерфейсов. Такое исследование добавит нам понимание того, как она достигла своей цели в удалении трения из средней поездки по магазинам и таким образом создала благотворный производственный цикл, в свою очередь генерирующий еще большие продажи и рост. Фактически именно искусственный интеллект лежит в основе работы ее локомотива поисков и двигателя рекомендаций. Еще в 1990-х годах Amazon была одним из первых игроков электронной коммерции, в значительной степени полагавшихся на продуктовые рекомендации, помогавшие ей в организации перекрестной продажи новых категорий, когда компания вышла за рамки книжной торговли. Это направление технологического развития Безос описал как «практическое применение машинного обучения». Поисковые и рекомендательные возможности машинного обучения Amazon лежат и в основе ее изощренного знания схем поставок и в самых последних функциях ее голосового торгового помощника. Во всех этих приложениях она может использовать огромную вычислительную мощность своего подразделения AWS, дабы сжать миллиарды точек данных для тестирования различных опций и результатов, молниеносно решая в итоге, что будет, а что не будет экономически эффективно при работе с клиентами. По оценкам McKinsey, доля покупок в Amazon, обусловленных рекомендациями по продуктам, составляет 35%. В 2016 году она создала свою программу искусственного интеллекта «Фреймворк DSSTNE». Произносится как «Дестини» — «Судьба». Свободное ПО, помогающее расширить способы глубокого обучения, выходящие за рамки понимания речи и языка, а также распознавание объектов в таких областях, как поиск и рекомендации. Решение открыть исходный код Destiny также демонстрирует, что Amazon признает необходимость сотрудничества для получения прибыли от обширного потенциала искусственного интеллекта. На сайте Amazon эти рекомендации могут быть персонализированы по категориям и диапазонам, которые пользователи уже искали или просматривали ранее для увеличения конверсии. Точно так же механизм рекомендации Amazon может отображать товары, подобные тем, которые уже искали или просматривали, в надежде конвертировать покупателей конкурирующих брендов или продуктов. Существуют также рекомендации, основанные на всем, что связано с тем, что вы просмотрели. Они могут зависеть от элементов заказа, которые часто покупаются вместе, или клиенты, которые купили этот товар, также купили с целью повышения средней стоимости заказа. В случаях подобных «если это, то следует то», двигатели решения искусственного интеллекта работают в фоновом режиме, сопоставляя товары в вашей корзине с другими дополнительными продуктами. Например, просмотр гаджета может подтолкнуть Amazon порекомендовать клиенту подходящего размера чехол для него или совместимый периферийный аксессуар. Все эти сложные маркетинговые приемы основаны на машинном обучении алгоритмов искусственного интеллекта, способных динамически подстраиваться и соответствовать тому, кто использует сайт, а также тому, что он сейчас видит. И то, и другое может зависеть от множества переменных, таких как история покупок и предпочтения, А также от того, что есть на складе и какой запас нужно быстро перенести. Таким образом, совершенствование системы на основе искусственного интеллекта является достаточно передовым, чтобы доставлять товары в режиме реального времени. Китайская группа компаний Alibaba использует управляемые искусственным интеллектом товарные рекомендации для покупателей без данных о предыдущих транзакциях. По словам Вэйху директора по технологиям передачи данных в бизнес-подразделении коммерческих сервисов Alibaba, его движок может учитывать выборки данных из других точек просмотров и покупок, предлагая новым покупателям актуальные для них товары. Клиентам, возвращающимся на платформы этой группы компаний, Tmall и Taobao, предоставляются рекомендации по продуктам, основанные не только на их прошлых транзакциях, но и на истории просмотров, отзывах о продуктах, закладках, географическом местоположении и других сведениях, связанных с их онлайн-активностью. Во время торгового фестиваля Singles Day 2016 Alibaba заявила, что использует свой движок рекомендаций искусственного интеллекта для генерации 6 миллиардов 700 миллионов персонализированных покупательских страниц, основанных на коммерческих данных целевых клиентов. Alibaba сообщила также, что эта крупномасштабная персонализация привела к 20-процентному повышению коэффициента конверсии по сравнению с данными от 11 ноября. Помимо рекомендаций и персонализации, зависимость Amazon от систем искусственного интеллекта в плане организации ее обширных бизнес-операций, а также работы с клиентами весьма разнообразна. Но что касается наиболее значимых пунктов нашего исследования лучшей розничной практики, установленной компанией, мы не сможем обсуждать Амазон и искусственный интеллект, не коснувшись ее цепи поставок и истории запуска магазина Amazon Go. Сложность цепи поставок Опять же, чтобы понять истинное значение преимущества искусственного интеллекта Амазон в ее цепочке поставок, необходимо сначала понять, какие проблемы стоят перед всей отраслью. Глобальные исследования, проведенные в 2015 году аналитической фирмой IHL Group, обнаружили, что затраты розничных компаний на затоваривание в цепях поставок из-за непредсказуемых пиков спроса составили около 471 миллиарда 900 миллионов долларов, а на недозагрузку 630 миллиардов долларов. Напротив, алгоритмы искусственного интеллекта от Amazon позволяют ей прогнозировать товарный спрос на сотни миллионов долларов, часто на целых 18 месяцев вперед. Вместе с тем, Ральф Хебридж, директор Амазон по машинному обучению, недавно заметил, что одежда относится к самым сложным предметам для прогнозирования спроса. Компания должна решить, какие размеры и цвета хранить на складе, а также на каких именно складах, в зависимости от формы, размеров одежды и вкусов близлежащих покупателей, поскольку их спрос зависит от сдвига тенденций моды и изменений погоды. Легко понять, почему Amazon продвигалась вперед в этом пространстве в течение некоторого времени, вплоть до того момента, когда так называемая «прогнозная аналитика» определила пределы ранних набегов на искусственный интеллект. Патент на предварительную отгрузку, которую она получила в 2014 году, вызвал в отрасли волны сообщений о намерении использовать искусственный интеллект с целью выжить еще больше эффективности из цепи поставок путем размещения складов поближе к клиентам, раньше, чем сами клиенты узнают, что именно они захотят купить. В конце концов, компании, возможно, было что терять, кроме конкуренции, поскольку она уже предлагала бесплатную двухдневную доставку через Prime с момента его запуска в 2005 году, в то время как постоянно растущий спрос угрожал опередить ее цепочку поставок и потенциал выполнения. Согласно патенту на предварительную отгрузку, Amazon заявляла, что она планирует отобрать, упаковать и отправить товары, которые, как она ожидает, захотят приобрести клиенты на определенные территории, прежде чем они будут заказаны, на основе предыдущих заказов и других факторов. Пакеты могут ожидать в транспортных узлах или на грузовиках, пока не придет заказ. Даже в 2014 году профессор Правин Коппол уже смогла увидеть потенциал такой сложной аналитики. «При условии, что она будет хорошо реализована, эта стратегия имеет потенциал для перехода прогнозной аналитики на следующий уровень, позволяя компании, располагающей ценными данными, значительно расширить свою базу постоянных клиентов», — сказала она. Затем... В конце 2014 года быстро выяснилось, почему компания прилагала такие усилия в этой области. Как только Amazon подняла ставки в гонке за последнюю милю исполнения заказов электронной коммерции, запустив часовую доставку PrimeNow в городских районах. Быстрое расширение своих основных обязательств, почти наверняка стала для Amazon катализатором, побудившим ее обеспечить повсеместное подключение собственных облачных сервисов к развитию все более автономных возможностей оперативного фулфилмента на много лет. Таким же образом она доверила роботам на своих складах и дроном-доставщикам товаров автономную функциональность для поддержания роста. Как уже говорилось ранее, в 2012 году Amazon приобрела Kiva Systems – робототехническую компанию, поставлявшую складских роботов для Amazon в ходе проекта по автоматизации процессов выполнения заказов. В настоящее время Kiva составляет основу подразделения робототехники компании. В 2015 году MIT Technology Review во время посещения находящегося в Нью-Джерси Центра распределения и исполнения заказов Amazon отметил около 2000 оранжевых роботов Кива, которые помогали сотрудникам держать полки на складе заполненными. Сегодня консенсусная оценка ее общего парка роботов превышает 100 тысяч. Это значит, что роботизированный парк составляет не менее 20% рабочей силы компании, выполняющей свои функции с различной степенью автономии с поддержкой искусственного интеллекта. В 2016 году Амазон начала тестирование доставки заказов дронами в Великобритании и совершила свою первую доставку пакета с использованием полуавтономного дрона с грандиозными надеждами на то, что однажды увидеть транспортные средства Prime Air будет так же нормально, как и почтовые грузовики на дороге. Просто уходи. Подобно тому, как мы исследуем в других главах значение и удобство Amazon Go, этого магазина без кассы, здесь мы должны привести его в качестве доказательства того, что технологически подпитываемые амбиции Amazon не только встраивают ее в наши дома и мобильные устройства, сопровождающие нас повсюду, или воздействуют на нас через ее собственную цепь поставок и исполнение заказов, но что теперь у нее есть цели и по завоеванию физических торговых площадей. Если ритейлеры прежде чувствовали себя в осаде из-за неумолимой эрозии их доли рынка под влиянием магазинов электронной коммерции, то Amazon Go равноселен существующей угрозе их ключевому бизнесу кирпича и раствора и людям, которые в нем заняты. Технологическая система Amazon Just Walkout определяет, какие продукты клиенты берут или возвращают на полки, отслеживая их в виртуальной корзине таким образом, что клиенты автоматически оплачивают товары, с которыми они уходят из магазина. Помимо актуальности использования здесь искусственного интеллекта, Amazon в стремлении обеспечить розничный опыт бестрения отлично демонстрирует то, как она использовала технологические драйверы изменений, чтобы обеспечить этот опыт, полностью устранив функции оформления и оплаты заказа. Amazon Go использует технологические драйверы изменений для обслуживания покупателей на своих условиях. Первый. Повсеместное подключение просмотр активности и атрибутов расходов клиентов в каждом пункте их похода по магазинам онлайн или оффлайн. 1. А. Клиенты не могут даже войти в магазин Amazon Go без предварительной регистрации своих личных и платежных реквизитов в Amazon. 1. Б. Клиенты должны идентифицировать себя с помощью приложения Amazon Go на своем мобильном устройстве для получения входа в магазин. Приложение также помогает отслеживать их передвижение по магазину. Второй. Все проникающие интерфейсы. Устранение любых препятствий для покупок, в том числе технических проблем, которые могут возникнуть при использовании клиентами систем самообслуживания, установленных на их собственные мобильные телефоны или специальные портативные устройства, предоставляемые ритейлером за его счет. 2. А. Использование мобильного приложения является наиболее беспроблемным способом обеспечения бесшовного опыта взаимодействия с Amazon Go, когда клиент входит в магазин. Второй «Б» — удаление любого человеческого интерфейса из самого конфликтного процесса любого покупательского похода по магазину, то есть из процесса оформления заказа, позволяет развить беспрецедентную скорость и простоту поддержки. Третий. Автономные вычисления. Компьютерное зрение на основе искусственного интеллекта, сенсорных датчиков и технологии глубокого обучения позволяют использовать Amazon Go технологию Just Walk Out. 3А. Технология Just Walk работает без ручного вмешательства, устраняя необходимость в персонале или оборудовании для проверки. 3Б. Она также исключает хищение, как главный источник потерь для традиционного ритейла кирпича и раствора. Клиенты оплачивают все товары, с которыми они уходят, даже если они пытаются скрыть этот факт от многочисленных камер системы компьютерного зрения магазина. Неиспользованный потенциал голоса «Нам потребовалось время, чтобы добраться сюда». Но теперь, в контексте истории о том, как Амазон извлекала выгоду из технологических драйверов изменений, мы ясно видим, насколько важна ставка, которую она сделала на голос. Особенно если учесть, что консенсус-прогноз по отраслевым оценкам предсказывает показатель принятия голосовых устройств равным 40% для США и 30% на международном уровне к 2020 году. На самом деле, Дэвид лимп старший вице-президент Amazon Digital Devices, прогнозировал в 2017 году. Голосовое управление в доме будет повсеместным. Дети сегодня будут расти, не ведая дня, когда бы они не смогли поговорить со своими домами. Amazon запустила свое первое аппаратное устройство с поддержкой голоса, ЭКО, с голосовым помощником Alexa на основе искусственного интеллекта, сюрприз-сюрприз в 2015 году. Также, как это было с AWS One Click Prime, ее мобильным приложением Pay with Amazon, даш дронами-доставщиками, роботами и Amazon Go. Amazon пытается теперь определить новый режим для интерфейса повсеместных вычислений с использованием сложных систем искусственного интеллекта, которые играли бы исключительно на своих сильных сторонах, подпитывали существующую экосистему и внедряли ее в повседневный функционал домов клиентов компании. OC&C Strategy Consultants прогнозирует, что покупки, сделанные с помощью таких устройств, как Google Home и Amazon Echo подпрыгнут в США с 2 миллиардов долларов в 2018 году до 40 миллиардов долларов к 2022 году. Цель голосового помощника Alexa от Amazon заключается не только в увеличении продаж Amazon.com как таковых, но в углублении зависимости покупателей на своих условиях от ее экосистемы которая надо заметить, до сих пор служило хорошо, но надо, чтобы так продолжалось и дальше. Вот почему некоторые говорят, что Amazon выиграла, проиграв войну смартфонов. Предполагается, что если бы телефон Fire стал успешным при своем запуске в 2014 году, Amazon с тех пор увязла бы в сложности обновления оборудования мобильных устройств и операционной системы FireMobile. Возможно, руководство Amazon осознало, что никогда не выиграет в войне смартфонов с Apple и Google, основной бизнес которых основан на разработке программного и аппаратного обеспечения для мобильных устройств, а не на розничной торговле. В любом случае, первоначальный запуск устройства с поддержкой голоса Echo, за которым следует обновленная и расширенная линейка устройств, ЭКО, представленная в конце 2017 года, демонстрирует настоящий дифференциатор для amazon Он также является кульминацией ее стратегии маховика, основанной на трех столпах, которые, в свою очередь, построены на трех глобальных драйверах развития технологий и облегчают все более и более успешный опыт розничной торговли без трения преимущество первопроходца В то время как рынок устройств Voice Assistant, голосовой помощник, все еще находится на ранних стадиях развития, Amazon уже закрепила здесь свое преимущество первопроходца, позволив своим пользователям смотреть веб-видео с помощью Fire TV, включать кухонные таймеры, слушать музыку, проверять погоду и, конечно же, делать покупки на Amazon и делать все это, используя только собственный голос. Она также сократила стоимость своего премиального эко-устройства со 180 долларов до 100 долларов на конец 2017 года с целью позиционирования своих голосовых устройств как незаменимых, что позволяет ей еще более уверенно чувствовать себя в домах своих клиентов. Стоит упомянуть здесь, что «Блэк Фрайдэй» «Черная пятница» и «Прайм Дэй», безусловно, помогли Amazon продать больше устройств «Эко». Она также использует эти искусственные рекламные события, чтобы предложить эксклюзивные скидки на заказы, размещенные через Алекса, убеждая покупателей в комфортности голосовой активации покупок. Возвращаясь к ошибке с телефоном FIRE, Шира Авиде из Bloomberg правильно заметила в то время. Амазон строит будущее, связанное не со смартфоном, но со всем программным интеллектом вокруг этого гаджета и, более того, с компанией в центре него. Амазон может принять это будущее, потому что она потеряла недавнее прошлое. Каждая продажа устройств с предустановленной на них Alexa втягивает клиента дальше в экосистему маховика Amazon, поскольку очень трудно не взаимодействовать с Amazon при ее использовании. Аналогично Google и Apple направляют своих клиентов в собственные экосистемы и максимизируют блокировку, устраняя трение таким образом, чтобы обеспечить бесшовную совместимость между их различными проприетарными продуктами. Параметр по умолчанию для покупки вещей через устройство Amazon это Amazon, добавила Авида. Экосистемная игра Amazon лежит в основе развития ее голосовой системы, поэтому неудивительно, что шопинг не является основным кейсом использования Alexa в большинстве домохозяйств. На самом деле, Это наименее популярный вариант использования Alexa, как обнаружила Clavis Insight. Аналитическая фирма в сфере электронной коммерции собирает урожай из более 10 тысяч поисковых запросов в день только от Amazon US, отслеживает показатели роста использования клиентами голосового помощника Amazon Alexa для инициации поиска, а также фиксирует, какие другие типы задач Люди просят ее решить. Топ популярных команд, поддерживаемых алекса На первом месте «Задачи и музыка», второе место «Домашняя автоматизация», третье «Навыки и шопинг Составлено «Клавис Инсайт» 2016-2018 годы. Эти выводы были подтверждены исследованиями, проведенными в конце 2017 года аналитической фирмой Amazon e-commerce и партнером Clavis с компанией One Click Retail, которые обнаружили на Amazon.com 71% рост продаж устройств домашней автоматизации, способных подключаться к Alexa. Тем не менее, главным устройством, продаваемым через Амазон в течение этого периода, покупателям, желающим подключиться и управлять системами освещения, безопасности и отопления в своем доме через Алекса, был его конкурент – термостатический контроллер отопления Google Nest. Впоследствии Amazon отозвала продажу устройств Nest со своего сайта в марте 2018 года, наглядно продемонстрировав, насколько безжалостна она по отношению к конкурентам. Голос, как следующий рубеж. Главный вопрос на устах каждого розничного торговца и владельца бренда это будет ли Голос дополнять или наоборот каннибализировать продажи, сделанные в других каналах. One Click Retail обнаружила, что только 32% владельцев Alexa когда-либо использовали своего голосового помощника для покупки товара, хотя бы однажды, а тем более для повторных покупок. Она уточнила также что цифры использования Alexa для покупки товаров резко падают после первой покупки, то есть клиенты не используют ее для повторных покупок. Но опять же, это может не волновать Amazon, как и отдельных владельцев брендов и розничных торговцев, если каждая продажа, независимо от того, что покупается, проходит через Amazon.com. На самом деле, исследования, проведенные компанией Alpine.com, AI в партнерстве с InfoScout показало, что в то время как средний клиент Amazon сделал около 19 покупок в течение года, владельцы Echo покупали предметы почти 27 раз, демонстрируя, что устройство поощряет покупателей совершать дополнительные импульсивные покупки. Для тех клиентов, которые используют «Алекса» для повторных покупок, избранными товарными группами, которые, скорее всего, выиграют от покупок с «Голосом», стали категории с мощным брендом, нуждающиеся в частой замене, такие как корма для домашних животных и лакомства, выпечка и приготовление пищи, бритьё и уход за полостью рта. Товары, покупаемые чаще всего, были из категории «красота и здоровье». В течение 12-месячного периода они закупались на 53% чаще. Другой вопрос, волнующий ритейлеров и владельцев брендов, связанный с голосовой системой. Как это повлияет на заметность их продуктов, если миллиарды, потраченные на маркетинг и рекламу, не могут быть перенесены на голосовую платформу? Именно поэтому Alexa возвращает только два результата на поисковый запрос, в отличие от страниц результатов, возвращаемых при использовании мобильного или настольного поиска Amazon, наряду с объявлениями, рекомендациями и различными другими маркетинговыми инструментами, которые включают и опыт покупок. На основе консенсуса исследований на сегодняшний день определен ряд факторов, влияющих на то, какие из этих двух результатов возвращаются через голос. Источник OneClickRetail. Первый. История покупок. Alexa предложит вам заказать точно такой же товар, если вы уже покупали его раньше. Второй. Если у Alexa нет истории покупок, к которой можно вернуться — Он предложит вам «Выбор amazon динамический тег, назначаемый определенным элементом на основе ряда факторов, введенных запуском самого первого устройства ЭКО. Они включают в себя, в частности, требования, чтобы товар был доступен через Прайм, и поэтому он будет отправлен на исполнение сервисом amazon от самого amazon или продавца amazon Он должен быть в наличии на складе и быть доступен пополняемым, и он должен иметь рейтинг обзора 4.0 или выше. Третий. В отсутствии предварительной истории покупок или выбора Амазон, Алекса вернет те же два лучших органических результата поиска, что и поиск Амазон, выполненный на мобильном или настольном ПК. Это означает, что, чтобы выиграть с Алекса для покупок, по-прежнему применяются основы поиска, ключевые слова, название характеристики продукта и его описание. Другими словами, это то же самое содержимое и атрибуты, используемые для описания продукта, которые приводят вначале к повышению клика, а затем к соответствующему коэффициенту конверсии продаж, как из результатов традиционного, так и голосового поиска, определяющих рейтинг поиска для этого товара. Компании тут же бросились разрабатывать так называемые Alexa Skills, навыки для интеграции со своими предложениями, спеша также, как и при разработке мобильных приложений для Apple и Android App Store, в самые первые дни принятия потребителями смартфонов. Фактически онлайн-бакалейщики, такие как Акада и Пипод, были одними из первых, кто интегрировался с Alexa по всему миру упуская при этом из виду тот факт, что Amazon Fresh представляет собой растущую угрозу для их бизнеса. Голос является естественным следующим шагом для продуктовой электронной коммерции. Например, в 2017 году Peapod разработал навык Ask Peapod для Alexa, позволяющий потребителям озвучивать элементы заказа, которые затем добавляются в еженедельные продуктовые корзины покупателей. Как мы уже говорили, Pipod ни в коем случае не первая компания, использующая возможности заказа с Алекса. Любители пива, например, могут заказать Miller Lite в некоторых случаях на Алекса. Просто произнеся "Алекса, начинаем время Miller" Но Peapod оценивает свои инвестиции в навыки использования Alexa как вполне стоящие, потому что это позволяет потребителям немедленно добавить товар в список покупок, помещая онлайн-бакалейщика или его материнскую компанию Эхол Дел в лучшую позицию для оформления заказа. В противном случае покупатель может позже решить купить его в другом месте или забыть добавить товар в свою онлайн-корзину вообще. Аналогичным образом, в 2018 году Google представила конкурирующую программу под названием Shopping Actions — торговые акции, предлагавшую универсальную корзину для покупок на мобильном, ПК или через голосовое устройство. Крупные ритейлеры, в том числе Walmart, Target, Ultra Beauty, Kostka и Home Depot, подписались на программу, чтобы разместить товары в поиске Google, в его службе покупок Google Express, в приложении Google Assistant для смартфонов и на интеллектуальных колонках, таких как Google Home. Для миллениалов и других покупателей, которые все чаще обращаются к сети, чтобы купить продукты питания, как утверждает Peapod, его функция Ask Peapod – отличный способ привлечь клиентов, которые могут использовать технологию в качестве предпочтительного способа заказа многих их продуктов. В связи с тем, что Amazon все больше вторгается в торговое пространство, о чем свидетельствует недавнее приобретение им Whole Foods, и таких его конкурентов, как Инстакарт, который на момент написания книги все еще является партнером по доставке продуктов Whole Foods, несмотря на приобретение конкурента Amazon, быстро расширяющиеся операторы, такие как Peapod, вероятно, находятся под столь сильным конкурентным давлением, что не могут позволить себе не участвовать в различных методах, используемых потребителями для заполнения своих холодильников и шкафов, независимо от того, как часто клиенты могут использовать голосовой заказ. «Акада» был первым британским бакалейщиком, который принял его, продемонстрировав силу голоса для управления «коопетишен» кооперацией конкурентов и важность использования голоса как можно скорее. Продвигаясь дальше в экосистеме маховика Amazon, Alexa представляет собой новейший технологический инструмент, который заставляет таких конкурентов, как Peapod, строить свою деятельность с его использованием. И это позволяет им оставаться актуальными вместе с партнером, помогающим им управлять беспрецедентными технологическими изменениями в торговом пространстве. «Вы не выживете в этой отрасли, не будучи немного параноиком и не оглядываясь через плечо», сказала Кэрри Бьянковски, директор по маркетингу Peapod, в интервью перед запуском их приложения Ask Peapod. Десять лет назад даже простая доставка клиентам продуктов была невероятным удобством для них. Но важная вещь, которую мы действительно усваиваем, это тот факт, что мы должны продолжать развиваться помимо доставки продуктов. При том, что можно было бы аплодировать пипот за принятие им коопетишн и развитие Алекса, вполне вероятным видится тот факт, что реальным победителем в результате его усилий оказывается не потребитель, а amazon. Как отмечает Дэнни Сильверман, директор по маркетингу «Клавис Инсайт», Реальность такова, что из примерно 30 тысяч навыков, которые сейчас доступны, только крошечный процент фактически загружается, и еще меньше их количество используется более одного раза. Это объясняет, почему Amazon инвестировала в создание собственного оборудования для Alexa, не только с целью облегчения онлайн-покупок, добавления возможностей для звонков и даже, совсем недавно, экрана что может показаться противоречащим идее все более повсеместных вычислительных интерфейсов, которые исчезают в фоновом режиме. Расширение API Home Skills для управления более умными устройствами от печей до телевизоров добавляется в 2018 году к более чем 800 навыков и более чем 1000 устройств, которыми Alexa сегодня может управлять у вас дома. Вот почему Спенсер Миллерберг, управляющий партнер One Click Retail, утверждает, что решение о том, сколько инвестиций вложить в голосовой поиск Олекса, это исключительно расстановка приоритетов. Если вы генеральный директор музыкального бизнеса, то, безусловно, это должно быть одним из ваших первых приоритетов стратегического развития. Если вы генеральный директор потребительского бренда, это в конечном итоге станет несколько меньшим приоритетом, потому что покупки не являются лучшим вариантом использования Alexa. Если же вы находитесь в условиях домашней автоматизации, то, возможно, это именно та середина, с которой вам нужно работать. Главное, на чем мы должны сосредоточиться, — это основы основ. Сильверман добавляет. В конце концов, эти основы таковы, что те же самые вещи, которые управляют голосовым поиском, это то, что управляет поиском на рабочем столе и мобильном телефоне. Если у вас есть данные и идеи, чтобы понять, что работает, а что нет в отношении поискового рейтинга на Amazon.com, и вы оптимизируете их относительно тех, что существуют для настольных и мобильных устройств, то вы наверняка выиграете с голосом в это же самое время. Трудно проследить эволюцию бесфрикционной розничной торговли в сравнении с драйверами развития технологий, которые позволили ей это сделать, не включив Amazon в фокус этого рассмотрения. В равной степени невозможно представить себе, что ее растущее влияние на эту эволюцию когда-нибудь ослабнет. Технология розничной торговли Но где же этот путь инноваций к настоящему ритейлу без трения покидает прочую розницу? Действительно, в отношении розничного рынка, шатающегося от последнего раунда тревожных предупреждений о прибыли и излишнего администрирования в секторе, многие розничные торговцы будут смотреть вперед на дифференциацию цифровых технологий, чтобы пережить сложные времена и защитить свой бизнес в будущем. Уве Вайс, исполнительный директор Blue Yonder, утверждал, что эффект Amazon в смысле продолжающегося разрушения и эволюции розничного рынка, вызванного потребителем технологий и покупателем на своих условиях, теперь увеличит свое влияние, поскольку ритейлеры борются за сохранение доли рынка и лояльность клиентов. Например, когда дело доходит до влияния на бренды, индустрия с нетерпением ждет, окажет ли голос ощутимое влияние на лояльность к бренду и маркетинговые стратегии, особенно если голосовые системы остаются без рекламы. Потребность в сложном содержании и управлении, основанном на атрибутах, Для топовых рейтингов поиска может потребовать некоторые радикальные реорганизации в отдельных компаниях. Vice отметил, что Amazon уже использует искусственный интеллект для доставки персонализированных рекомендаций в отношении покупок и для оптимизации их цепочек поставок, А традиционным розничным торговцам следует быть все более агрессивными в их принятии технологий следующего поколения, если они хотят сохранить свою долю на рынке. «У таких более традиционных ритейлеров, стоящих перед закрытием, инновации должны быть в центре внимания больше, чем когда-либо», — сказал он. Он справедливо подчеркнул, что область искусственного интеллекта развивается невероятно быстро. Система рекомендаций Amazon работает на архитектуре, полностью основанной на машинном обучении, поэтому ее предложения о том, что купить, посмотреть или прочитать дальше, невероятно умны. А подразделение DeepMind Google теперь снабжает свои алгоритмы искусственного интеллекта воображением, чтобы они могли предсказать, как будет развиваться определенная ситуация и принять решение. Это приводит к большему количеству конверсий и продаж по всему бизнесу, а также дает Amazon представление о том, как оценивать собственные продукты для своих клиентов и сколько складских запасов держать, добавил он. Это правильно, хотя Вайс предупреждал об использовании технологий ради технологий, особенно в тех областях, где преимущество Амазон в том, что она является технологической компанией, является непреодолимым. Ясно, что потенциал искусственного интеллекта для повышения уровня производительности, эффективности и персонализации в розничной торговле является весьма многообещающим, Однако Вайс посоветовал розничным торговцам также быть реалистичными в отношении их ожиданий от искусственного интеллекта и машинного обучения. «Искусственный интеллект в розничной торговле не предсказывает будущее, по крайней мере пока», — подчеркнул он. «Он анализирует множество сложных поведенческих и косвенных данных для выявления закономерностей и тенденций, Эти тенденции позволяют розничным торговцам принимать обоснованные решения, приводящие к более точному уровню запасов и ценообразованию, которое лучше соответствует жизненному циклу продукта. Вайс также справедливо отметил, что если традиционные ритейлеры, особенно в продуктовом секторе, хотят выжить и конкурировать с такими онлайн-гигантами, как Амазон, Им необходимо радикально скорректировать свой подход к технологиям и данным. Ритейлеры должны начать думать о данных как об одном из своих самых важных активов и как о ключе, который может позволить им выстраивать лучшие отношения со своими клиентами, оптимизировать свою цепочку поставок и ценообразования и конкурировать с онлайн-конкурентами, заключил он. Например, исследования показали, что более половины всех устройств Amazon Echo расположены на кухне, а это означает, что возможность более активного участия в подготовке рецептов и создании специальной корзины для бытовых товаров и продуктов питания изначально может быть выше для операторов с соответствующими бизнесами и брендами. Экспансия голосовой покупки расширяется за счет торгового тренда в данный момент, и голос может стать даже своего рода привратником к покупателю, особенно для продуктовых ритейлов и брендов FMCG в части их розничного объема. Возможно, не вызовет удивления, что те бакалейщики которые все еще не хотят присоединяться к Амазон, Сформировали анти-амазон-альянс с Google против ее голосового помощника, интернет-гигант был более чем счастлив услужить. Неудивительно также, что Walmart, Tesco и Carrefour подписались на разработку для своих клиентов возможности заказывать товары в интернете с помощью сервиса покупок Google Express. Например, Carrefour объявила в 2018 году, что она сотрудничает с Google для создания онлайн-голосового помощника под названием «Лиа» в рамках пятилетних планов цифрового развития французского ритейлера стоимостью 3,5 миллиарда долларов. «Лиа» был разработан, чтобы упростить повседневную жизнь наших клиентов. Они могут применять его, чтобы управлять своими списками покупок используя только собственный голос, заявил тогда французский розничный гигант. Конкурентный ландшафт Google в настоящее время является единственной жизнеспособной альтернативой голосовой платформе Alexa для покупок. Даже с учетом этого, Google идет на втором месте за Амазон, а доля продаж Эко в категории смарт-динамиков составила более 70% в течение 2017 года. Но сам по себе Google Assistant может претендовать на гораздо более высокие уровни проникновения, и Google сказал, что теперь он доступен на более чем 400 миллионах устройств, включая бытовую технику от LG, наушники от Bose и целую линейку динамиков от 15 разных компаний, а также все устройства под управлением операционной системы Android. Но поддержка торговой платформы Google Express относительно невелика по масштабу, объему и скорости исполнения заказов по сравнению с Amazon Marketplace, Fulfillment by Amazon и сервисами Prime now Прочие игроки также вступают в бой. В 2018 году Starbucks заключила совместное партнерство с Shinsugi Group в Южной Корее для выполнения заказа распознавания голоса с Bigsby, голосовым помощником от Samsung, доступным теперь на некоторых устройствах Samsung Galaxy. Эти функции являются продолжением мобильной технологии Starbucks предзаказа оплата. Домашнее устройство Apple ApplePod, которое было запущено в начале 2018 года и оснащено голосовым помощником Siri, также встретило теплые отзывы. Оно предлагает голосовой интеллектуальный дом и аудиовизуальный контроль с интеграцией устройств, а также новости, погоду, календарь и функции отображения, благодаря которым вы можете спросить его, например, какая лучшая вегетарианская кухня есть поблизости. Однако Apple еще не создала экосистему партнерства, необходимую потребителям для совершения покупок с ее помощью. Но доверяют ли потребители Alexa и ее коллегам настолько, чтобы делегировать им свои покупательские задачи? Это совсем особый вопрос, учитывая характер их работы. Некоторые из них в соответствии с конструкцией всегда включены и слушают, в то время как другие требуют от вас отдельного физического взаимодействия с устройством перед прослушиванием голосовой подсказки. Вспомните Apple с необходимостью долгого нажатия кнопки «Home» для активации Siri на устройстве iOS. Напротив. В ряде отчетов высказано предположение, что Алекса может ошибочно услышать слова в разговоре или даже по телевизору, которые, по ее мнению, являются сигналом для включения в действие. Такая случайная активация привела к сообщениям о том, что Алекса издавала случайный жуткий смех или даже думала, что ей было предложено записать разговор мужчины и его жены, а затем отправить запись одному из его сотрудников. Неизвестно также, какую роль может сыграть использование голоса в магазине. Этот вопрос мы исследуем более подробно в следующей главе. Между тем, Amazon заключила сделку с BMW по интеграции Alexa в автомобили, начиная с середины 2018 года, и уже имеет аналогичное партнерство с Toyota. Даже производители спутниковой навигации участвуют в этом процессе. Например, Garmin чья Speak Plus – это полуторадюймовая камера приборной панели, которая также поставляется в рамках интеграции Alexa. Пользователи смогут использовать голосовые команды для получения указаний, воспроизведения музыки, совершения телефонных звонков, управления интеллектуальными устройствами в подключенном автомобиле и размещения заказов на продукты и услуги, такие как доставка при покупке на вынос или сбор заказа. Но здесь Amazon вынуждена конкурировать с фирменными системами голосовых подсказок производителей автомобилей, а также иметь дело с тем мощным притяжением, которое Apple создала с помощью своей системы CarPlay, подключающей устройство iOS Apple к автомобилю для навигации, музыки и интеграции на основе голосовых подсказок. Если мы что-то узнали из нашего исследования ключевой роли Амазон в развитии искусственного интеллекта и голоса в погоне за розничным опытом бестрения, так это то, что искусственный интеллект имеет возможность улучшить отдачу от инвестиций как внутри физического магазина, так и онлайн, упрощая торговые поездки, улучшая точность складских запасов и оптимизируя цепочки поставок для поддержания роста продаж. Это кульминация развития технологических драйверов изменений с использованием данных, генерируемых цифровыми инструментами покупок, которые и сделали возможными технологические инновации и развитие. Причина, по которой искусственный интеллект стал так важен, заключается в том, что компании, подобные amazon используют его для обеспечения большего удобства, оперативности, прозрачности и релевантности для сегодняшнего покупателя на своих условиях, стремящегося сделать функциональность целесообразной и вывести на первый план наиболее забавные части покупок. Ясно, что розничные торговцы должны рассматривать технологии, в частности, искусственный интеллект, а также цифровые инструменты и данные, как критически важные. И это поможет им идти в ногу с онлайн-разрушителями в их гонке за адаптацией к сегодняшним цифровым ожиданиям потребителей. В то же время, теперь должно быть совершенно понятно, почему Амазон до сих пор указывал им путь.